Глава 24. Бесценный исчезающий вид В 2011 году я возглавил биологическую экспедицию в Вануату, молодую независимую республику на архипелаге «Новые гибриды». Впервые я посетил ее 57 лет назад, когда она еще была кондоминиумом под совместным управлением Франции и Великобритании. Тогда я прилетел на остров Эспириту-Санто по приглашению семьи французских плантаторов. Но после первого же дня сбора образцов в тропическом лесу я подхватил какую-то болезнь и был вынужден улететь ближайшим рейсом. Теперь я вернулся сюда с командой, в которую помимо меня входили биологи Ллойд Дэвис, Кэтлин Хортон и Кристиан Рейбелинг. Совместными усилиями мы тщательно обследовали два острова, Крупнейший северный эспириту Санта и центральный столичный Эфате, включая побережье и центральные горные хребты. Мы нашли много новых видов муравьев и сумели вписать их в общий контекст муравьиной фауны всей Юго-Восточной Азии. Но затем наши планы резко поменялись. С нами связался Р.В. Журдан, энтомолог из Института исследований и развития IRD в Нумеа, столице соседней Новой Каледонии. Он сообщил, что были обнаружены живые экземпляры Мермеция апикалис, вида из рода муравьев-бульдогов, который некоторые эксперты считали вымершим, и спрашивал у нас, не хотим ли мы присоединиться к коллегам из IRD для поисков и исследований этого редкого муравья. Каледонский муравей-бульдог очень важен по ряду причин. Прежде всего, род муравьев-бульдогов, Мермеция, названных так из-за своего крупного размера, агрессивного поведения и мощного укуса, является одним из эндемиков Австралии. Только один из видов этого рода, а именно Мермеция апикалис, был обнаружен за пределами австралийского континента. Каким-то образом его предки, или, возможно, единственный предок, оплодотворенная самка, преодолели значительное расстояние через океан и дали начало новому виду, развив характерные анатомические особенности в природных условиях Новой Каледонии. Типовой экземпляр, на котором было основано его латинизированное название, был найден в 19 веке в лесу на окраине Нумеа, которая позже была застроена, превратившись в пригород столицы. В 1954 году я обшарил все окрестные леса вокруг города в поисках Новокаледонского бульдога, но тщетно. Казалось, что этот вид действительно вымер. Однако Р.В. Журдан уверил меня, что это не так. Энтомолог из его института обнаружил несколько экземпляров Мирмеце Апикалис на маленьком острове Иль-де-Пен в ста километрах к юго-востоку от Нумеа. Журдан предложил нашей группе впервые изучить муравьиную фауну этого острова а также оценить состояние этого очень редкого вида. Возможность исследовать любой находящийся под угрозой исчезновения вид чрезвычайно важна для науки. Но почти все предыдущие исследования такого рода были сосредоточены на позвоночных животных – млекопитающих, птицах, рептилиях, земноводных и пресноводных рыбах. Очень немногие касались редких и исчезающих видов среди более миллиона известных на сегодняшний день видов насекомых, пауков, многоножек, улиток и других беспозвоночных. Мы понимали, если мы сможем найти и изучить оставшуюся популяцию Мермеция апикалис, мы не только расширим наши скудные знания о вымирании беспозвоночных, но и, возможно, сумеем спасти этот вид. Итак, мы отправились на остров Ильдапен где раньше находилась французская исправительная колония, благодаря чему во многих местах природные условия здесь сохранились почти нетронутыми. Наши поиски муравья-бульдога мы начали с леса Араукарий, реликтовых хвойных деревьев, появившихся еще в эпоху раннего Мезозоя. Именно эти красивые величественные деревья дали острову его название, которое переводится с французского языка как «Сосновый остров». Нам показалось, что логично искать древних муравьев в древнем лесу. Но вместо них мы обнаружили там многочисленные семьи мелких огненных муравьев в Османия Этот печально известный инвазивный вид является уроженцем тропиков и субтропиков материкового Нового Света, но в результате непреднамеренной человеческой деятельности широко распространился по большей части остальных тропических зон. В книге «Муравьи Флориды» Марк Дейруп так описал коварный характер в османия ауропанктата, который быстро становится доминирующим видом во всех природных местообитаниях, куда он был интродуцирован. Рабочие ауропанктата поначалу в небольшом количестве начинают проникать на кормовые участки и в гнезда других видов. Если хозяева пытаются атаковать их, они принимают оборонительную позу. Со временем рабочих ауропанктата становится все больше и больше, И в конце концов они объединяются в группы, которые, используя свои жало, а также отпугивающие и раздражающие защитные химические вещества, выгоняют муравьев других видов с кормовой арены и убивают обитателей гнезд, в которые они внедрились. Трупы самых крупных особей покоренных семей собираются и предположительно скармливаются личинкам ауропонктата. В Кариевом лесу мы обнаружили, что в Османе Ауропонктата вытеснили почти всех остальных муравьев, а также мелких ракообразных, многохвосток, многоножек и других беспозвоночных, которыми питаются муравьи всех видов. Поскольку РВ Журдан точно знал место, где были замечены муравьи-бульдоги, мы решили идти прямиком туда. Вскоре редкие араукариевые деревья сменились небольшим участком красивого тропического леса с густым подлеском и низким пологом метрах в пяти над нашими головами, куда, к счастью, еще не добрались мелкие огненные захватчики. Журдан шел у одного края дороги, я у другого, обметая кусты и травянистые растения с очком. Наконец Журдан сказал «Кажется, это здесь» и исчез в густых зарослях у дороги. Вскоре он воскликнул «Есть!». Я бросился к нему, не обращая внимания на колючие кусты и лианы. Журдан стоял перед невысоким деревом, по стволу которого медленно спускался рабочий Мирмеце Апекалис. Я открыл банку для образцов. Журдан двумя пальцами аккуратно взял муравья с дерева и передал его мне. И я его уронил. К счастью, подняв голову, мы увидели еще одного рабочего, спускавшегося по той же тропе. Журдан быстро схватил его, и, пока я разворачивал сачок, мужественно терпел его болезненные укусы. В конце концов, он бросил его на дно сачка, и мы получили наш первый трофей. Муравьиное гнездо мы обнаружили у подножья дерева. Тем временем Кристиан Рейбелинг нашел гнезда еще двух семей. Мы не стали их тревожить, но на протяжении следующих нескольких дней все вместе вели круглосуточное наблюдение с записной книжкой и видеокамерой в руках. И в результате узнали много нового об этом редчайшем виде муравьев. Судя по размерам их гнезд и количеству фуражиров, Мермеция опекались живут небольшими семьями, состоящими предположительно всего из нескольких сотен особей. Вход в гнездо всего один. Сразу за ним начинается вертикальный туннель, ведущий к подземным камерам, но мы решили их не раскапывать. Входное отверстие, замаскированное разбросанными вокруг растительными остатками, заметить трудно. Рабочие выходят на промысел поодиночке. Как правило, они покидают гнездо утром, взбираются по стволам небольших деревьев в крону и там добывают насекомых и других беспозвоночных. Домой они возвращаются ближе к вечеру таща с собой корм для семьи. При вторжении на их гнездовой участок они не бросаются в атаку, как это происходит в больших семьях многих других видов австралийских муравьев-бульдогов. Вне гнезда они ведут себя относительно пугливо и осторожно, и, с учетом их численности и поведения, не оказывают значимого влияния на экосистему. Однако экосистема влияет на них, она их уничтожает. Скорее всего, последний смертельный удар по Мермеция апикалис нанесут мелкие огненные муравьи васманния Османия ауропунктата, чья многочисленная популяция находится всего в нескольких километрах от них и постепенно распространяется в сторону их леса. Судьба этого уникального вымирающего вида сегодня полностью зависит от человека. Мермеция апикалис еще можно спасти – если мы сумеем найти способ остановить экспансию огненных муравьев и превратим лесные массивы, где обитают новокаледонские муравьи-бульдоги и, вероятно, многие другие, находящиеся под угрозой исчезновения, но пока не идентифицированные виды, в заповедные зоны с тщательным мониторингом. Сегодня Иль-Депен знаменит развалинами старинных зданий исправительной колонии, где когда-то жили преступники. Но недостойнее ли прославить этот остров как место, где обитает бесценный исчезающий вид муравьев? Глава 25. Семья муравьев-листорезов как совершенный сверхорганизм. В 1955 году, на заре моей научной карьеры полевого биолога, мне удалось найти и определить 175 видов муравьев на одном квадратном километре равнинного тропического леса в Папуа-Новой Гвинее. Я был уверен, что установил мировой рекорд, который невозможно побить. Но несколько лет спустя Стефан Кавер и Джон Тобин превзошли мой рекорд более чем в два раза. Зарегистрировав на аналогичном по площади участке леса в Амазонии 355 муравьиных видов. Через 40 лет после той экспедиции в Новую Гвинею мой хороший друг Томас Лавджой пригласил меня посетить полевую исследовательскую станцию, созданную им недалеко от Манауса, Бразилия. Я немедленно согласился. Исследовать муравьев Амазонии, да еще и в комфортной академической обстановке, было мечтой всей моей жизни. Мое путешествие до лагеря исследователей получилось легким и быстрым. Давно ушла в прошлое романтика тех времен, когда натуралистам, чтобы добраться до объектов своих исследований, нужно было неделями плыть на парусном корабле, а затем пробираться пешком через джунгли в сопровождении туземцев-носильщиков и вооруженных охранников, прорубающих путь в зарослях своими грозными мачете на фоне раздающегося вдали зловещего барабанного боя. Теперь весь путь от Бостона до Манауса, столицы штата Амазонас, занял всего сутки. Я вылетел из Бостона на рассвете, пересел в Майами на другой рейс, и наш самолет, сделав короткую посадку для дозаправки в Санто-Доминго, незадолго до полуночи приземлился в Манаусе. Переночевав в гостинице, рано утром я выехал из города на автомобиле и уже через час прибыл на полевую биостанцию. Но меня жгло нетерпение. Поэтому, проснувшись на рассвете, я вышел из гостиницы и пошел в ближайший городской парк, чтобы познакомиться с местными обитателями. Первыми я увидел тех, кого, собственно, и ожидал увидеть красновато-коричневых муравьев среднего размера. Некоторые рыскали в одиночку, другие бежали цепочкой, таща свежесрезанные кусочки листьев. Эти муравьи известны во всем мире как листорезы или грибоводы. В Бразилии их называют салва, в Парагвае и В Гайяне – Куши, в Коста-Рике – Зампопо, в Никарагуа и Белизе – Виви, в Мексике – Куаталата, на Кубе – Бибиагуа, а в Техасе и Луизиане, на самой северной границе их ареала – городскими или зонтичными муравьями. Листорезы – одни из самых ярких представителей фауны насекомых в теплых, умеренных и тропических широтах западного полушария. Встретив этих муравьев в городском парке Манауса, я тихо поздоровался с ними. Приветствую вас, мои маленькие друзья. Систематики объединяют все виды листорезов, проживающих в Манаусе и остальных местах, в формальную трибу Аттини, относительно большую группу, которая насчитывает более ста видов и распространена на обширной территории от Аргентины до Луизианы. Большинство Аттинов принадлежат к родам Атта и Акромирмекс. Муравьи Атта и Акромирмикс – одни из немногих животных, способных к сельскохозяйственной деятельности. Они занимаются выращиванием грибов, используя для этого субстрат из пережеванных свежих листьев. Из этой способности проистекает еще одна – строительство гигантских муравьиных городов. Представители трибы от тени процветают почти повсюду, потому что необходимый им для жизни ресурс, свежая растительность, почти неисчерпаем. У этих самых удивительных из муравьев-садоводов в процессе эволюции развился тесный симбиоз с определенными видами грибов, которые, в свою очередь, процветают только благодаря заботе своих хозяев. Не испытывая недостатка в пространстве для рытья гнезд и в зеленых листьях для оккультивирования грибных культур, листорезы являются одними из доминирующих насекомых на всей территории своего распространения. Но как аттины совершили такой гигантский скачок от прямого потребления до выращивания продовольственных культур? И почему этого не сделали другие виды животных по всему миру? Наиболее вероятное объяснение кроется в значительной сложности, используемой аттинами технологии. Процесс превращения свежего растительного материала в съедобные грибы осуществляется благодаря отлаженной системе сотрудничества нескольких специализированных каст. Эти касты различаются между собой как анатомически, по размеру и аллометрии неравномерному относительному росту частей тела, так и по инстинктивному поведению, связанному с их реакциями и выполняемыми функциями. Именно аллометрия играет ключевую роль в формировании кастовой системы, лежащей в основе социальной организации всех муравьиных обществ, а также определяет социальное поведение муравьев. Ее принцип прост: чем крупнее муравей, тем больше разница в относительных размерах его частей тела. Как правило, у муравьев при увеличении размеров груди и брюшка размеры головы увеличиваются в еще большей степени непропорционально относительно них. Самая мелкая каста в семье листорезов называется минорами или минимами. Это особи небольшого размера с типичными для большинства муравьев пропорциями частей тела. На другом конце спектра находится каста суперсолдат с чудовищно огромными головами. Эти особи обычно сидят глубоко в гнезде, и их можно увидеть только если раскопать муравейник. Я предположил, что суперсолдаты отвечают за защиту семьи от крупных хищников, таких как броненосцы, медведи и гигантские муравьеды. Как-то раз, остановившись на ферме на берегу реки Магдалены в Колумбии, окрестности которой были буквально усеяны семьями листорезов, Я решил проверить одну гипотезу. Что, если суперсолдаты запрограммированы реагировать на запах млекопитающих? Иначе как бы они отличали смертельно опасного врага от мелких злоумышленников, с которыми под силу справится и обычным солдатом? Я нашел большое гнездо с несколькими вентиляционными отверстиями по периферии, через которые свежий воздух попадает в нижнюю часть гнезда, где живут суперсолдаты. Лежа на животе, я набрал в легкий воздух и подул в эти отверстия. В течение пары минут оттуда выбежал маленький отряд суперсолдат. Впервые в жизни мне удалось увидеть этих грозных особей за пределами нетронутого гнезда. У суперсолдат относительно крупные головы и острые массивные жвалы с мощными мышцами-замыкателями, занимающими большую часть объемной головной капсулы. Этим аппаратом суперсолдаты могут прорезать хитиновую броню почти любого другого насекомого, кожу млекопитающих и ваши походные ботинки. Рабочие мелкого размера, миноры, проводят большую часть времени внутри гнезда. Они служат няньками для незрелого расплода, а также работают садовниками на грибных плантациях, отвечая за выращивание основного или порой единственного корма для всей семьи. Большоголовые солдаты и суперсолдаты с еще более крупной головой не работают. Это профессиональные воины, готовые в любой момент атаковать муравьедов, фермеров и прочих врагов, которые осмеливаются вторгнуться в их гнездо. Мелкие рабочие выполняют в семье как минимум еще одну важную функцию. Каста рабочих листорезов промежуточного размера, средние рабочие, занимается строительством гнезда, сбором срезанных кусочков листьев, и переработкой их в субстрат для грибов. Но когда они находятся вне гнезда, они подвергаются серьезной опасности со стороны мелких паразитических мух из семейства Фариде. Эти крошечные проворные мушки садятся на спины муравьев и откладывают яйца на поверхность их тел. Вылупившиеся из яиц личинки проникают через хитиновый экзоскелет внутрь тела, постепенно съедают своего хозяина и превращаются во взрослых особей которые начинают весь жизненный цикл заново. Рабочие среднего размера особенно уязвимы к атакам мух при транспортировке срезанных листьев в гнездо. Поэтому мелкие рабочие служат в буквальном смысле слова их телохранителями. Они едут на кусочках листьев, и когда фариды подлетают слишком близко к телу носильщика, отгоняют их, пиная задними ногами. Листорезы оттины сходны с людьми не только в способности к агрикультуре, но и в своей склонности создавать популяции с высокой плотностью. Их семьи достигают огромной численности, на самом деле одной из самых больших в мире общественных насекомых. При испаривании с самцом в ходе брачного лета самка получает от 200 до 300 миллионов сперматозоидов. Она хранит их в своей сперматеке и расходует один за другим на протяжении 10-15 лет своей жизни. За это время она производит на свет от 150 до 200 миллионов рабочих, что всего вдвое меньше всего человеческого населения США. Примерно в середине этого цикла она начинает производить девственных самок и самцов, которые, достигая половой зрелости, отправляются создавать новые семьи. Гигантские зрелые семьи листорезов строят гигантские гнезда, возможно, самые большие в мире природы. Одно типичное гнездо, построенное семьей Атта Сексденс возрастом около шести лет, имело 1920 камер, из которых 238 были заняты муравьями и их грибными плантациями. Все они были связаны между собой сложной сетью галерей, ходов и камер. Вес рыхлой почвы, которая была вырыта и сложена на поверхности при раскопке гнезда, составил почти 40 тонн. Разделение труда между членами семьи листорезов так четко выражено и настолько эффективно, что их семью с полным основанием можно назвать сверхорганизмом. Этот термин был впервые предложен великим мирмекологом Уильямом Мортоном Уиллером в 1910 году и с тех пор используется биологами. Чтобы выжить, семья, как и любая индивидуальная особь, должна состоять из связанных элементов, которые взаимодействуют и дополняют друг друга, также согласовано и эффективно, как органы в живом организме. Аналогия очевидна. Солдаты, суперсолдаты и отгоняющие мух-миноры – система защиты. Самка – репродуктивный орган. Другие мелкие рабочие, ухаживающие за грибными садами – пищеварительная система. И, наконец, средние рабочие выполняют функцию мозга, рук, ног и сенсорной системы. Одно из следствий такого единства, основанного на разделении функций, состоит в том, что в муравьином мире единицей эволюции является не только индивид, но и целая семья. Развиваясь, семья конкурирует с другими семьями того же вида, живущими рядом. Результатом этого становится естественный отбор на уровне семей. Аналогичный процесс происходит и на уровне индивидуальных членов семьи. Некоторые социальные признаки, такие как альтруизм и храбрость в бою, формируются групповым отбором. Другими словами, борьба за выживание между семьями развивает у их членов инстинкты, побуждающие делать то, что лучше для группы. В то же время отбор на индивидуальном уровне ведет к развитию эгоистичного поведения, которое проявляется в том, что рабочие, самки и самцы конкурируют за пространство, еду и право на воспроизводство. Муравьи-листорезы с их многомиллионными семьями – чудовищно плодовитыми и долгоживущими самками в лаборатории Кэталин Хортон одна самка листорезов прожила 13 лет. С трудом рабочих и интенсивным грибоводством создают серьезные экономические проблемы для соседей и людей. Даже одна семья, перемещающая кубометры земли, может значительно сократить площадь пастбищ, за ночь лишить цитрусовое дерево всей листвы или сравнять с землей фермерский огород и они делают это регулярно. Первые португальские поселенцы так охарактеризовали свое противостояние с мелкими и шестиногими противниками. Либо бразильцы покончат с муравьями, либо муравьи покончат с бразильцами. Они имели в виду невоинственных древесных компонотус, которые обрушиваются на незваных гостей из своих висячих эпифитовых садов, кусая и поливая их муравьиной кислотой, и не моментально жалящих Псевдомирмикс, превращающих кусты в жгучую крапиву, и неогненных муравьев Соленопсис, ставших настоящим бедствием в Соединенных Штатах и других странах, и даже не бродячих муравьев, легионы которых в тропических лесах выкашивают всю мелкую и относительно крупную живность на своем пути. Они имели в виду муравьев листорезов, саува, истребителей садов и посевов, вредителей пастбищ. Впрочем, Листорезы остались непобежденными, но и бразильцы не сдали позиций. Сегодня их противостояние зашло в тупик. Или, если хотите, пришло к гармоничному равновесию. В тропических лесах, саваннах и других природных местообитаниях муравьи-листорезы являются одними из лучших разрыхлителей почвы, выполняя эту важнейшую функцию в купе со своей традиционной ролью активных потребителей растительного сырья. Они создают уникальные экосистемы и в целом способствуют увеличению биоразнообразия в своей естественной среде обитания. Семьи муравьев-листорезов – это сверхорганизмы, процветающие в природных условиях. И хотя ужиться с ними нелегко, они являются источником жизни и чудом, не перестающим удивлять своих соседей по планете – людей. Глава 26. Муравьи, которые видели динозавров В 1950-е годы мы с моим наставником Уильямом Брауном постоянно обсуждали эволюционную историю муравьев. Несмотря на то, что мирмекологи изучили тысячи ныне существующих видов, мы располагаем лишь довольно скудной информацией о месте и времени происхождения этой доминантной группы насекомых от кого произошли первые на Земле муравьи, когда они появились и зачем. В нашем распоряжении имелось множество ископаемых остатков. Самым богатым кладезем древних образцов был балтийский янтарь, окаменевшая смола хвойных деревьев, росших по берегам Балтийского моря в эпоху Эоцена, примерно 50 миллионов лет назад. Мой гарвардский предшественник Уильям Мортон Уиллер собрал и тщательно описал большую коллекцию сохранившихся в янтаре муравьев. Но Балтийский янтарь, хотя и позволял проследить значительный отрезок эволюции, ничего не говорил о происхождении муравьев в целом. Лучшее, что мы могли сделать, экстраполировать назад во времени те тенденции, которые мы вывели из анализа окаменелостей в Балтийском янтаре». Мы предположили, что непосредственными предками муравьев, скорее всего, были жалящие осы, которые каким-то образом совершили гигантский скачок от одиночного к общественному образу жизни. Чтобы проверить наши догадки, нам требовались более древние окаменелости, намного древнее тех, что содержались в Балтийском янтаре. Несколько разрозненных образцов из древних горных пород указывали на то, что нам нужен янтарь с сохранившимися в нем насекомыми мелового периода, последнего периода Мезозойской эры, которая также известна как эпоха рептилий или эпоха динозавров. Прорыв произошел в 1965 году, когда двое коллекционеров-любителей, мистер и миссис Эдмонд Фрей, из Маунтинсайда, штат Нью-Джерси, Изучая фрагменты янтаря мелового периода, добываемого в местной шахте, наткнулись на кусок с двумя рабочими муравьями. Они великодушно пожертвовали эти драгоценные, с научной точки зрения, окаменелости, Гарвардскому университету, и мне выпала честь первому изучить муравьев возрастом примерно 90 миллионов лет. Что нового рассказали нам эти вестники из далекого прошлого их внешнее строение, по крайней мере, то, что можно было рассмотреть соответствовало нашим сбиллом Брауном ожиданиям, но лишь частично. Некоторые особенности строения тела оказались более примитивными, чем мы предполагали. Другими словами, Нью-Джерсийские муравьи мелового периода сочетали в себе как признаки осиных предков, так и уникальные черты первых муравьев. Мандибулы – осиные, средняя часть тела – муравьиная, талия со спины – муравьиная, усики – промежуточные между осинами и муравьинами. Чтобы официально обозначить этот новый ископаемый вид, я придумал ему латинизированное название – «Сфекомирма Фрейи». Первая часть названия рода означает «оса муравей». Вторая – название вида – оказывает дань уважения его первооткрывателям, мистеру и миссис Фрей. В результате дальнейших поисков в других месторождениях янтаря в частности, в канадской провинции Альберта и Мьянме, были обнаружены новые экземпляры сфекомирма. Некоторое время казалось, что мы наконец-то нашли недостающее звено в истории происхождения муравьев или, по крайней мере, близко подошли к этому. Муравьи, очевидно, произошли напрямую от предкового вида ос в мезозойскую эру путем последовательного и постепенного одного за другим изменения признаков. Но затем внезапно разумеется, по меркам геологического времени, все изменилось. По мере того, как коллекция мезозойских окаменелостей расширялась, и у нас накапливалось все больше данных об эволюционных прародителях современных муравьев, стало очевидно, что их развитие вовсе не было прямолинейным, а представляло собой адаптивную радиацию. Наиболее успешная ранняя популяция, или несколько таких популяций, разделились на множество видов, которые стали специализироваться, осваивая разные ниши в экосистемах эпохи динозавров. Впоследствии от одного или нескольких этих предковых видов, отделившихся в позднем мезозое, произошло все многообразие коронных групп современной муравьиной фауны. Другими словами, все современные группы являются результатом адаптивной радиации – И Филип Барден, Геннадий Длузский, Дэвид Гримальди и их коллеги с помощью сравнительного анализа показали, каким образом это произошло. В наибольшей степени это разделение, по крайней мере, если судить по окаменелостям, происходило за счет изменения строения головы рабочих муравьев, которая непосредственно отражает разные способы добычи корма и защиты от врагов у разных видов. Пожалуй, наиболее радикальная модификация обнаружена у рода Хайдомирмекс впервые описанного российским энтомологом Геннадием Длузским, который также нашел его первые экземпляры. С греческого хайдомирмикс переводится как «муравей из Аида» — подземного царства мертвых. Но мирмикологи обычно называют их просто адскими муравьями. В отличие от всех остальных видов, чьи жвалы двигаются в горизонтальной плоскости, как две хлопающие ладони, у адских муравьев челюстной аппарат повернут на 90 градусов, Две мандибулы слились в одну и двигаются по вертикали, смыкаясь с лабрумом, верхней губой. Как работает этот уникальный аппарат, отчасти напоминающий человеческие челюсти, мы можем увидеть благодаря сцене, навсегда запечатленной в янтаре, где адский муравей поедает личинку жука. Иногда я ради развлечения спрашиваю у других натуралистов. Если бы у вас появилась возможность волшебным образом перенестись хотя бы на несколько часов в прошлой Земли, Какое время и место вы бы выбрали? Что касается меня самого, то мой ответ неизменен. Я бы отправился на сто миллионов лет назад в мезозойский лес, кишащий адскими муравьями и другими удивительными крохами.